Места для поцелуев. Стена "Я тебя люблю" на площади Жана н Риктюса. Пляс Жан Риктюс. Метро б е с 18-й округ. 511 керамических плиток, и с п и с а н ы самой желанной для влюбленных фразой на 280 языках. Есть и по-русски. Место для признаний. У станции метро Ламарк-Кулинкур л а м а р к к у л е н к у р линия 12-18 в о с й округ) вход метро окружает лестница, ведущая наверх к Монмартру. Слева прямилый цветочный магазин. Через дорогу уличное кафе. Типичные парижские фонари, афиша. Идеальный декор для романа любой продолжительности. Мост искусств Пон де Зар, первый округ, метро л у в р р е в о л и К перилам этого моста влюбленные цепляют замочки, ключи от которых выбрасывают в с е н у Для молодоженов. Вход на станцию метро п о р т д о ф и н п о р т д о ф и н линия 2, 16-й округ. Небольшой расписной изнутри павильон, скрытый деревьями. з а м е ч а т е л ь н ы й о б р а ч и к с т и л я а р н а в о Снят во многих фильмах. Для студентов художественных и архитектурных вузов. Улица Университет, дом пятьдесят один. р ю д о л Университет, пятьдесят один, седьмой округ. Не внутри, снаружи. Каменные скамьи при входе, тяжелые старинные деревянные ворота, по-моему, самые красивые в Париже. Не хватает только соответствующих эпохи костюмов. Театрально. Площадка т р о к а д е р о пляс т р о к а д е р о Метро т р у к а д а р о шестнадцатый округ. Лучший вид на Эйфелеву башню. Просторно, помпезно, людно. Куча свидетелей. Решетка у здания на набережной цветов на острове Сити. к е о ф л е р девять, четвертый округ, метро с и т й В чугунных завитушках барельефы Абеляра и э л о и з ы реально существовавших в одиннадцатом веке любовников, которые даже в монашестве сохранили любовь друг к другу. Для ценящих высокие отношения. Дом номер пять Бис по улице Верней, улица Верней 5 Бис, седьмой округ, метро Рюдубак. Здесь жил Серж Гинзбург, культовый французский поэт, певец, композитор, актер и режиссер. Автор знаменитой мелодии ж t т е м e m Муаномплю, в которой страстные стоны Джейн Биркин в свое время шокировали Ватикан. Стены этого дома все в графити, ф наподобие стены Виктора Цоя в арбатском переулке в Москве. Для знатоков французского шансона. Монмартр, площадка у с а к р е к о р метро а б е далее на ф у н и к у л р е Весь Париж у ваших ног. Колесо обозрения в саду Тюльри. Его ставят летом в конце июля и в начале зимы ближе к Рождеству. Место фантастическое и головокружительный вид. Музей романтической жизни, музей д у л я Вермаунтик, улица Шапталь 16, метро Сен-Жорж или Бланш. Он находится в закоулках девятого округа. Парижская богема его обожает. Там уютный зеленый дворик, маленькое кафе со столиками на улице и ничему к чему не обязывающая экспозиция. Из всего представленного запомнился клок жестких седых волос Жорж Санд, и эта женщина свела с ума Шопен. Место для тех, кто понимает. Посередине е л и с е й с к и х полей, классика. Под стеклянными куполами галереи Лафайет или магазина ф р а н т о н Эти здания занесены в список национального культурного наследия. Бесценно. Карусель на Монмартре, метро м н в е р Головокружительно. Кинотеатр Ляпогуда, Ляпогуда, улица Бабилун 57, седьмой округ, метро Сан-Франсуа-Ксавье. Настоящая японская пагода, привезенная в конце XIX века по заказу одного богатого парижанина в подарок своей обожаемой жене. Затейливое здание произвело в столице эффект, но ветреную даму не удержала. Мужа она бросила почти сразу же. Теперь здесь один из самых известных кинотеатров для любителей экзотики. Внутренний двор Лувра, Куркаре. Его окна и стены украшены инициалами французских королей, в которые л ь с т и в ы е архитекторы вплели инициалы их жены-любовниц. Для не имеющих табу. Кладбище п е р л а ш е с метро п е р л а ш е с Что может быть веселее? Все мосты Парижа на рассвете, на закате, в ясную погоду, туман и проливной дождь для романтиков всех возрастов и сословий.